Наконец я пришел в себя, взглянул на компас, заметил направление, оценил на глаз погоду. И должен сказать, выводы получились неважные. Свежий ветер силой в 6 баллов со скоростью 25 миль в час уносил моего старшего помощника к берегам страны восходящего солнца. Мы же снова беспомощно болтались по волнам, лишенные двигателя и управления. Я расстроился, Ушёл с горя спать И только немного забылся, слышу: укс меня будет, Ну я протёр глаза, поднимаюсь и поверить или вижу, Коралловый остров справа по курсу. Все как полагается. Пальмы, лагуна. Тут, знаете, если пристать, можно и парусишки кое-как соорудить. Словом, фортуна, как говорится, нам улыбнулась. Но, увы, улыбка-то эта оказалась фальшивой. Посудите сами. Ветерок гонит нас не спеша. Вот мы поравнялись с островом, Вот он рядом рукой подать. Но ведь это только так говорится. А поди-ка, найди руку в 200 сажен. Словом ясно, проносит мимо. Другой бы на моем месте растерялся, Но я, знаете, не таков. Морская практика рекомендует в подобных случаях забрасывать на берег якорь на конце. Рукой, конечно, не забросишь. Тут нужна пушка или ракета. Ну, понятно, я бросаюсь в каюту, ищу указанные предметы, перерыл, перекопал, все. Нет, понимаете, ни ракет, ни пушки. Не досмотрел. не захватил при отправлении. Лезут под руки все больше предметы туалета, галстуки, подтяжки. Из них, знаете, пушки не сделаешь. Но тут вновь небольшая экскурсия в прошлое подсказала мне план дальнейших действий. Я, ведь ли, не могу сказать, чтобы в детстве отличался... Примерным поведением. Напротив, с общепризнанной точки зрения, Я, хотя и хулиганом не был, Но озорником был, не скрою, И такой инструмент, как рогатка, Никогда не покидал моего кармана. Да, вспомнил я это дело, И меня как осенило. Пушку, конечно, из подтяжек не соорудишь, а рогатку почему же? И вот я хватаю 6 пар тугих резиновых подтяжек и устраиваю на палубе этакую рогатку увеличенных размеров. Ну а дальше понятно, заряжаю ее небольшим якорем, Затем мы вместе с Фуксом лебедкой натягиваем ее потуже. Я командую внимание. Затем обрубаю конец. И якорь взвивается, унося с собой тонкий, но прочный канат. И вижу порядок. Якорь взял.